Глава 5 Жаль, что здесь такая густая крона небесных исполинов. Не видно звёздного неба. Даже странно, что при таком холоде их листва по-прежнему зелена. А трава и кустарник всего за два дня пути пожелтели, пожухли. А теперь и вовсе. Одни исчезли, а другие стоят, пугая голыми ветками прутьями. Лишь низкие кусты самшиты с округлыми листьями монетками радуют глаз. Никогда не представлял, что может быть так холодно. Одно дело держать в руках лёд, образовавшийся от своей техники. А другое — видеть, как ставший привычным туман оседает вокруг искрящимся льдом. Иней. Выглядит так же красиво, как и звучит это слово. Особенно, когда на него падает луч солнца. Или тот же самшит покрывается ледяным панцирем. Вот только это и впрямь жутко холодно. Даже для меня так гордящегося своим закалённым телом воина почти шестой звезды. Словно в насмешку над мыслями, сломанную руку пронзила болью, вызывая воспоминания о дневном сражении и цене моей самонадеянности. «Хватит! Подумайте о себе! Без него у вас ничего не выйдет! Помогите ему! Он не справится!» Оторваться от земли было тяжело. В голове плыло, тело не слушалось, Даже мамины крики доносились глухо, словно в уши попала вода. Учитывая, сколько я пролетел сквозь густой кустарник, странно, что вообще не свернул себе шею. Глупец. Нашёл с кем тягаться в силе. Я перекатился на живот, кое-как чувствуя, как утекают мгновения. Подтянул под себя сначала руки, затем ноги. Оттолкнулся, оказываясь на коленях. Слева я неожиданно увидел ватажников, плотно сбившихся в привычный строй. Впереди Мириот с сильнейшими бойцами, за ними кольцо более слабых воинов. Именно из-за их спин кричит мама. Это она зря. Глава уже набила оскомину со своим небом, что пристально глядит на наш поход к древним. Она сейчас стоит, не шевельнётся, прожигая меня взглядом посреди этого снега. Волк и так вчера сделал всё, что было в его силах. Да и до этого множество раз намекнул мне, что игры закончились и нужно сражаться всерьёз. Я провёл пальцем по поясу, отсчитывая нужный кармашек. Зелье заживления. Его первым. Сейчас всё моё тело можно считать за одну большую рану. Дальше. Сегодня в моём наборе только воинские зелья. Ничего дешёвого. Только лучшие алхимические составы. И я не буду их беречь. Хватит глупостей в начале боя. Не всегда нужно испытывать себя в бою. Иногда стоит просто побеждать без затей. Рука замерла на острой пробке четвёртого фиала. Нет, не настолько всё плохо. Следующий. Полный набор. Выносливость, чтобы не задумываться об усталости. Сила, чтобы хоть чуть унять дрожь в руках. Ловкость, на которую и нужно было сразу делать ставку. Заживление, чтобы не беспокоиться о крови из ран. Всё в одном флаконе, кровавый пот. На сотню, а то и две вдохов я получу прибавку в одну звезду в возможностях тела. «Потом?» «Потом я потеряю взятые взаймы и отдам столько же в придачу, расплатившись тем самым потом. Но это будет не скоро. А сейчас...» «Теперь я глядел направо, на неторопливо идущего ко мне владыку окрестного леса, что гнал меня сюда, словно надоедливого падальщика. Тот, с кем я так глупо пытался потягаться в силе, забыв, чьим именем назвали доступную мне технику усиления. Медведь». Куда там прошлым моим противником до его размеров? Слюнявые пасти где-то на высоте в полтора моих роста. Широкая спина ещё выше. Но нет, я не совсем безумен сходиться с ним в прямом ударе. Выхода не оставалось. Подловил меня зверь после рывка, угадал, куда нужно ударить лапой. Напомнил, что зазнавшегося искателя, допустившего всего одну ошибку, ждёт лишь одно — смерть. Но мне повезло. Я выжил. Ощущая, как проясняется в голове, утвердился на ногах. «Вот только я здесь, а Пронзатель...» «Его даже не видно. Улетел в другую сторону. И попробуй найди его в кустах. Жаль. И хотя сталь даже земного оружия оказалась бесполезна против такой туши, но были надежды на ярость. Придётся обойтись и без неё». С передней лапы зверя исчезла ледяная короста, и он торжествующе распахнул пасть. Рык оглушил, даже сдвинул меня с места, а уши опять заложило. Но я не тратил время, чтобы убедиться в безопасности Лейлы. Пусть схватка переместилась непозволительно близко к ватажникам, но их отряд достаточно велик, чтобы защитить родных от действия техники. Ставка по-прежнему на скорость. Мой черёд бросать кости, медведь. Я вскинул руку. Пусть моя сильнейшая техника не смогла даже ранить врага, но не верю, что его силы бесконечны, а слабых мест нет. Пять вдохов я наполнял узлы энергией, не обращая внимания на приближающегося врага, пока меридианы руки не вспыхнули болью, грозя срывом техники. Шип. Ледяной клинок появился в воздухе из ничего, отправившись в полёт туда же, куда и предыдущий. В левую лапу. Конечно, медведь пытался увернуться, убрать её в сторону, но, как и в прошлый раз, это оказалось бесполезно. Не на таком близком расстоянии, не с такими размерами. Рывок. На этот раз у меня нет оружия. Жалкий кинжал не в счёт. Поэтому я и не пытался оказаться после техники перемещения на расстоянии удара. И огромные когти зверя просвистели впустую. Я развернулся за мгновение. Медведю на это понадобилось больше времени. И сделал он это лишь для того, чтобы подставить лапу под ещё один шип. Попадание. Яростный рык снова качнул меня вложенный в него небесной энергией. На этот раз взметая снег из-под ног. Бесполезно. «Духовная защита уже никогда не ослабевает в моём теле». Оглядев лёд на лапе противника, я кивнул. Как и думал. Шип на вороне раскалывался из-за защиты невероятно прочных перьев, не нанося вреда. А здесь он попадал в цель, но исчезал, оставляя после себя лишь лёд. Шерсть врага не столько даёт ему прочность, сколько обладает способностями моей духовной защиты. За спиной медведя мелькнуло одинокое и маленькое, почти прозрачное лезвие. Вряд ли оно сумело преодолеть хотя бы треть расстояния между отрядом и зверем. Но Исполин медленно повернул башку в ту сторону. «Я похолодел», — спешно вливая туман силы в узлы. Зверь уже разворачивался квотажником, скрывая от меня лапу. «Дарсова отродья! Этого ещё не хватало!» Мериот заорал, едва не сравнившись в громкости с рёвом медведя. «Леград!» «Как будто я сам не вижу!» Редко, когда получается во время тренировок подготовиться к тому, что преподносит настоящая схватка, заставляющая шагнуть над собой. В прошлый раз я использовал три техники по очереди, нагружая узлы запечатанных меридианов. В этот раз использую две техники одновременно. Всё ещё продолжая вливать силу в шип, применяя рывок во все его возможности, мгновенно опережая зверя и оказываясь впереди и левее него. И едва успеваю довернуть ладонь так, чтобы попасть во врага техникой. Есть. Медведь снова взревел, но на этот раз от боли, разом охромев и замедлившись. Похоже, я всё-таки притормозил ему лапу. Только этого сейчас мало. Дарса в аватажнике ещё медленнее, чем он. Вместо того, чтобы бежать со всех ног, они лишь пятились, ничуть не быстрее неторопливого шага, словно боясь показать спину зверю. Мириот. Мне только подножек с твоей стороны не хватало сейчас. Все эти мысли промелькнули в один миг, теперь я уже специально повторил приём с заранее начатым шипом и рывком. Жаль, что в этот раз промазал. Медведь внезапно остановился, взрывая снег, раскидывая по нему тёмную, мёрзлую землю, вскинулся на задних лапах, подавляя размером своей огромной туши, и заревел. Если до этого его рёв взбивал с места, то теперь, теперь сверху словно рухнули небесные деревья куда там Тортусу, а тем более слабаку Феусу. Такого яростного давления на себя я не ощущал со школы, когда только-только взял свои первые звёзды. Вот только это было не воздействие духовной силы или разность наших возвышений. Хрустнувшие колени явно сообщили, что тяжесть настоящая, техника, и совсем не похожая на ту, что использовал зверь до этого. Я, Мириот, его боевые братья устояли, Но вот более слабые ватажники оказались на земле, как и мама, и Лейла. Ненависть захлестнула меня, вымывая всякую осторожность. Я толкнул энергию в шип, и ничего. Сила, клубящаяся в теле, даже не шелохнулась от моего мысленного посыла, въевшегося в привычку. Холодея, я толкнул энергию уже только из средоточия. В незапечатанный меридиан поиска. Ничего. Словно я никогда не учился работать с духовной силой. Медведь опустился на все четыре лапы, взметая снег, хрустнул, осыпаясь с шерсти лёд, и зверь снова рванул к квотажником. «Нет!» Так быстро я ещё не бегал. Не думал даже, что смогу без техник сравниться в скорости с таким огромным зверем. Прыжок, ещё один. Изо всех сил отталкиваюсь от земли. Вытянутые руки вцепляются в жёсткую шерсть. Рванул её на себя. Я взлетаю вверх, слыша, как клацают зубы лишь чуть ниже меня. Не успевает, тварь. Теперь я толкаюсь ногами, оказываясь на покатом изгибе зверя. Рядом, промахнувшись едва на локоть, мелькает лапа. В долю мгновения я пялюсь на взъерошенную когтями шерсть, виднеющуюся в бороздах шкуру. Руки дёргаются раньше, чем я понимаю зачем, но вот пояса пальцы касаются уже осознанно. Миг я всем своим весом вбиваю в тугое мясо тигриный меч, едва ли не наполовину его длины рвануть клинок из раны, оттолкнуться, поскальзываясь на шерсти, на успевая избежать опасности. Меч снова возвращается в кисет оставляя вместо себя склянку. Даже сейчас я помню о запрете Мериота на некоторые артефакты. Это честный трофей, и он влетает в глаз медведя. Мимо такой огромной и близкой цели промахнуться невозможно. Стекло не выдерживает силы удара и расплёскивает содержимое. Мгновение, заставляющее сердце замереть, Ничего не происходит. Затем зверь снова ревёт. Но на этот раз это не техника, а яростный вопль страдающего от боли существа. Я с облегчением оттолкнулся от туши зверя, позволяя рывку бьющегося подо мной тела отбросить меня ещё дальше. Не ошибся. В неполной склянке сектанта просто должен был оказаться тот яд, что он наносил на свой веер. Вряд ли эта отрава опасна для зверя столь высокого возвышения. Но попав в глаз, хорошо вышло. Кубарем прокатившись по земле, первое, что я сделал, утвердившись на ногах, толкнул туман силы. И он шевельнулся. Нехотя, лениво, словно змея холодным утром, но главное, что эффект от рыка медведя или перегрузки меридианов сходил на нет. Жаль, нельзя было оставаться на спине зверя и дальше, цепляясь за шкуру. Но моё боевое предвидение просто не находило там безопасного места. И так оба раза удавалось увернуться лишь на самой грани. «Ещё чуть и...» Медведь поднялся с земли, перестав тереть морду снегом. Один глаз его стал красно-чёрным и вряд ли что-то видел. Из пасти вместе с тяжёлым дыханием летели клочья пены. Сомневаюсь, что он теперь будет пытаться убить кого-то кроме меня. Хорошо, что возвысившись, этот зверь не стал столь же злобным, как та обезьяна, которая угрожала жизни моих братьев месяца назад. Хватило раны на боку и повреждённого глаза, чтобы он и вовсе забыл об остальных. «Копьё слева, в кустах радонежки!» Медведь шевельнул башкой на крик, заставив меня похолодеть. «Мама, твоя помощь только мешает!» Я вскинул ладонь, и зверь тут же сосредоточился на мне, глухо заворчав. А я запустил все пять шипов, заставляя зверя дёрнуться в сторону, чтобы уберечь глаза. Спустя вдох я оказался уже сбоку от врага, разгоняясь шагами. Едва сделав пятый, тут же прыгнул и отправил энергию в другой меридиан. Рывок, покров скинутая над головой руки рванула, выворачивая. Меня закрутило в воздухе колесом, меняя движение от последствий выполненной техники, сначала на беспорядочный полёт, а потом кувыркание по земле. Поднялся я с трудом. Руки едва шевелились. Болело всё, что только могло, да и шея почти не двигалась. Но всё окупал дикий рёв лохматой твари. Этот трюк я пытался провернуть с вороном каменным ронделем. Удар оружием в момент движения мимо врага. Тогда кинжал не выдержал прямого удара. В этот раз я учёл прошлые ошибки. Клинок местный и качественный, а удар секущий. Вот только слабым звеном в плане оказался я сам. Ничего. Зато из горла зверя, рассечённого мечом, когда техника движения пронесла меня под его шеей, хлестала кровь. Неглубоко. Пришлось с досады признать очевидное. Другое дело, будь у меня в руках пронзатель, почти земное оружие, и использую я ярость, Энергии в средоточии после таких трат оставалось не так много. Но я, не жалея, влил её в технику шипа и целил во всю ту же лапу. В этот раз хватило и одного попадания, чтобы то снова покрылась корка льда. Дважды в другую, заставляя медведя рычать от гнева, он толкнулся непослушными лапами, вставая на задние, А мне лишь это и нужно было. Враг приподнял морду, раскрывая пасть, и, собираясь лишить меня техник, Возможно, это приносило ему победы раньше, когда он бился против таких же зверей. Но я-то человек. Сначала в раскрывшуюся кровавую дыру рану на шее вонзился ещё один шип, заставив медведя захлебнуться своим воплем. Не знаю, бывают ли у них срывы умений, но и так ему хватило боли. Шип вонзился не в шерсть, что берегла зверя от техник Иран, а в беззащитную плоть, тут же заполняя её льдом. Мгновение. Я рывком снова несусь вперёд. Меня остановила лишь грудь медведя. Меч в моей руке ушёл в лёд, покрывающий рану по самую рукоять. На землю мы рухнули вдвоём. Я только и сумел слегка оттолкнуться, чтобы не оказаться задавленным зверем. Сил сражаться дальше не оставалось. Но мне нужно было лишь добить врага. Правая рука, державшая меч, оказалась сломана. Но я не зря раскрывал узлы под технику на левой, чтобы использовать её одновременно с мечом. Пять сдвоенных крохотных шагов, и я оказываюсь со стороны ослеплённого глаза. Теперь только и осталось правильно поставить ладонь, чтобы шип ушёл к мозгу зверя. Последняя судорога огромного тела, и его рык оборвался. А я, не обращая внимания на вонь клыки, прислонился к морде поверженного исполина и сполз на землю. Заживляющее зелье в крови. Это отлично во время боя, но как же больно потом. Буквально через мгновение я снова вскочил, бросившись, вернее, поковыляв к ватажникам, чтобы проверить Лейлу. Но всё равно, даже сейчас, мне было стыдно за тот миг слабости, когда я забыл про неё. К счастью, всё обошлось. Возможно, дело в том, что она закалка, а рык медведя предназначался для противников воинов. Возможно, в чём-то другом. Детали не важны. Главное, что с ней всё было хорошо». Америот без обычных возражений применил на ней свою лечебную технику в полную силу. Но после этого забега, выпившего у меня остатки желания двигаться, центр места силы, откуда и струится плотная энергия неба, впитываясь в растущие здесь травы и деревья, пришлось искать самим ватажникам. Там и растянули навес для моей семьи. Впрочем, я редко проводил с ними ночь. Особенно сегодня, когда, утирая кровавый пот дрожащими руками, Прятался от родных, невольно сравнивая действия зелья со сжиганием выносливости. Не стоит пугать сестру. Мы с мамой надеялись, но в целом Лейли не становилось лучше. Она всё меньше разговаривала, могла подолгу смотреть в одну точку. Ещё хуже становилось, когда она глядела на нас. Этот взгляд... Слова сами застревали в глотке. Мы с мамой всё меньше разговаривали друг с другом. Каждый считал себя виноватым, и каждый понимал, что вина общая, одна на двоих. Мне было тяжело даже сидеть рядом, особенно слушая, как мама рассказывает сестре сказки. Признаться, я просто сбегал. А сегодня и вовсе поругался с ней из-за её попыток помочь, которые сделали только хуже. Сна мне требовалось всё меньше. И это появившееся ночное время у костра я тратил на медитации и тренировки. Но со сломанной рукой мне оставалось не так много занятий по силам. Думаю, что утром, когда использую круговорот, то сумею раскрыть ещё 3-4 узла на остатках силы этого места. Не меньше. Вот только что мне с них. В шипах шестьдесят узлов. А мне этой техники уже не хватает для уверенной победы над зверями. А ведь ещё... Я оторвался от ящика с зельями и прямо спросил мириота «Сколько до города?» Волк бесстрастно не отрывая глаз переспросил: "Ты не видел братьев в просветах ветвей?" Я огрызнулся, не намереный выслушивать очередные поучения. "Они нависают над нами уже третий день. На карте отметка такая, что там можно неделю бродить в поисках города Алеград". Глава волков всё же прекратил медитацию. "Это и есть его истинные размеры. Что? По-твоему, древние ютились в таких же крохотных хибарах?" как в квартале чужих имён? Я думал... Вспомни поместье Трозаду, в котором ты побывал. Увеличь виденное в 10 раз, и получишь самый бедный из домов древних. Представлялось трудом. Что делать в такой махине нашей семье, к примеру? Искать друг друга на ужин полдня? А если захочется в гости на другой конец города? Впрочем, я вспомнил про то, что у древних были не дороги, а небесные пути. «Допустим. Но что значит самый бедный двор? Это дом-слуг? Торговцы едой? И каков тогда размерами небольшой тренировочный зал, куда идут волки? В голове столько мыслей, что мне хватит их до утра. Кто бы ещё ответил на эти мои вопросы? Дарита или даже Гунира здесь нет. Наватажников рассчитывать бессмысленно. С того дня, как мы опустошили место силы Ордена, волки почти не общаются со мной». Исключение тренировки. Я понимаю, почему так стало. Глава волков. Его запрет. все боится, что они выдадут что-то о нашем походе. Впрочем, это уже не столь важно, потому как мне хватает заботы во время посиделок с самим Мериотом и вечно недовольным реквилом что всё пытается меня уязвить. Пусть это не даёт мне расслабиться. Я буду готов ко всему в Миражном. Сегодня я вообще не собирался спать до самого утра не тогда, когда зелье дёргало руку пронзающей болью, сращивая кости. Стоит только устроиться и найти позу, когда она становится тягучей и терпимой, прикрыть глаза, как сразу следует вспышка боли. Будто бы она живая и наблюдает за мной, стараясь принести как можно больше мучений. Я уже пробовал. Потому я и глядел сейчас туда, где должны сверкать звёзды в небе. И перекатывал в голове воспоминания о прошедшем дне. Но и этого пустого безделья на сегодня достаточно. Лучше заняться чем-то полезным. От указов давно мутит. Да и нет никого настолько близко, чтобы различить символы. А значит, самое время заняться техниками. Мой набор беден и слаб. Не хватает многого. В сравнении с простыми ватажниками всё не так плохо. Но стоит глядеть лишь на лучших. Боевых братьев Мериота. Тех, с кем он вырос, прошёл самые тяжёлые схватки. Это при его руководстве волки стали так сильны и многочисленны. При нём появился третий, самый дальний лагерь, который мы обогнули два дня назад. Почему-то нет ничего удивительного в том, что и техники у них — самые лучшие, рассчитанные на все случаи жизни. Нет. Я даже помотал головой, избавляясь от лишних мыслей. Не так. Так можно было думать раньше, когда я ещё не провёл с ними бок о бок почти 20 дней. Сейчас, сойдясь из доброй половины из них в тренировочных боях, когда они не жалели меня, можно понять детали. Волки сильны, и каждый сам по себе, но вместе становятся чудовищно опасны. Хорошо, что я пока даже не замахиваюсь на схватке против нескольких противников. Возьмём Мериота, которого я видел только со стороны. У него в отряде лучшие техники передвижения, орденские. Всего остального я не видел. Не могу сказать, в чём он ещё лучший, кроме лечения. Вартус невероятно хорош со своими техниками сковывания и каменными кольями, вырастающими из земли. Это и есть его стихия. Паравур, с которым я схожусь иногда в тренировках, близок к огню. Оставим в стороне обычный набор вольников. Иглы скольжения, какие-то усиливающие техники. Его лучшие связаны с его стихией. Огненное кольцо, к которому он однажды отсёк часть стаи падальщиков, напавших ночью на лагерь, и поток пламени из ладони, которым он отпугивал обезьян. Салк, обладающий редким металлом и использующий его при ударах своей булавой. Реквилл, техника которого очень напоминает лезвие, но явно связанное с его воздухом. Он использовал их против меня десятки за одно применение. Продолжать вспоминать детали можно долго. Но вывод я могу сделать уже сейчас. Они сильны, и каждый сам по себе. Но в сражении именно группой покажут наилучший результат. И явно готовились к этому походу, открывая узлы лишь под свои лучшие техники. Как я под ледяные шипы. Вот только я один. И помощи не дождусь, прокладывая путь к городу. В техниках движения я даже лучше Мириота, ведь он не владеет умножением». Кстати, он пока не заводит разговоров об этом, не пытается выведать её у меня или обменять на что-то из своих запасов. Это одно из условий нашего похода к Миражному? Или какой-то запрет Ордена? Интересная мысль, и её можно проверить потом. Но вот чего мне не хватает, так это поддержки исковывания. У меня есть выплатанная у Тигра техника оковы земли. Только она слаба в моём исполнении и забирает из средоточия слишком много духовной энергии. Я даже понимаю причину. создана под другую стихию, едва ли не противоположную моей. Не зря же Арикол так оживился, когда узнал цвет моих нитей силы. Среди свитков Мериота есть техника Вартуса, но для неё мне нужно открывать слишком много новых узлов. Это, конечно, возможно, но бессмысленно. Его стихия всё та же земля, как и у тигра Ароя а мне нужны техники воды или льда. Но то, что есть у волков на продажу из этих стихий. Слишком низкого ранга, слишком низкого качества. Хотя я всё равно купил два свитка с ледяными техниками. Ледяная игла и морозная ладонь. В темноте за кругом света от костра раздался шорох. Но я лишь вскинул ладони и отправил в ту сторону пять лезвий. Ночь не особо мешало мне видеть крадущегося зверя. Всё равно стоит им хотя бы приблизиться к лагерю, Как находящийся на страже ватажник разбудит меня. Приказ Мириота. Помощь правура — редчайшее исключение. Я опустил ладони и вернулся к своим размышлениям. Именно по этой причине не стал покупать ничего дорогого и сложного у волков, а возобновил свои изыскания с символами древних. Я ведь уже сумел заменить один из трёх символов лезвия в обращении к небу и получил ядро. У меня есть техника для льда а он очень близок к моей стихии. У меня есть техника для Земли, и если представить, что эффект сковывания можно перенести на лёд, то он будет ничуть не хуже по воздействию и почти идеален для меня. Будет работать в полную силу и тратить лишь минимум энергии и средоточия. Нужно только понять, какой из символов отвечает за стихию, и заменить его. Этим я и занимаюсь уже который день, оставаясь у костра один. В шипах 9 символов, «В печати обращение к небу. В оковах земли 7, В ладони и игле 5. В ледяных техниках совпадают три символа. Вариантов немало и времени потребуется изрядно. Но я за последние недели поднаторел в воздействии на символы древних. Пусть и в указах, но для меня и моего таланта не так уж и много в этом отличий. Я плотнее запахнулся в толстую шкуру, без которой теперь не обходилась ни одна Одним привычным усилием коснулся разумом жетона древних, отправляя в него порции энергии и погрузился в создание вариантов. Уж лучше перебирать их все и нарисовать в пространстве камня загодя, чем потом мучительно вспоминать, все ли знаки менял местами. Хватит до того, что это будет больно. Изначально был 21 вариант. Много. И это при самом простом условии, что лёд описан одним символом. Странно оказалось и то, что лёгкие по форме и действию шипы имеют больше символов, чем сковывание, задача которого не просто отправить в полёт кусок льда, а заставить тело, не стоящего на месте врага, словно покрыться коркой земли. Вот только так просто техника мне не далась, и пришлось пробовать более сложные варианты. Поместив рядом два обращения, я осторожно тронул первый символ. Как и всегда, вздрогнули и все остальные. Но в этот раз я уже опытнее. Лёгкие касания моей духовной силы не заставили разрушиться всю печать. А бывало и такое. Жаль то, что практически все символы для меня неизвестны. Неудобно их заучивать, не зная смысла. И для меня, и для того тигра они не более чем странные рисунки, наподобие тех, что дети выводят на песке. Перед тем, как толкнуть силу к очередному варианту изменённой печати и обращения техники, я ещё раз оглянулся. У костра не осталось никого. Да и спят все достаточно далеко. Мгновение я колебался. Затем воткнул в шаги от себя пронзатель и поставил поношенный сапог, который сменила новая тёплая обувка, ждавшая своего мега в мешках у ватажников. Никогда не обращал внимания, действует ли техника на неживые предметы. Но выбора другого нет. Глупо просить реквила стоять возле меня всю ночь и испытывать на себе результаты. Толчок энергии. Сила послушно нырнула в исток, прошла по меридианам, впитываясь в нужные узлы. Не так уж давно я пользуюсь этой техникой, но уже отлично ощущаю проблемы с бегом духовной силы по её созвездию, явно приближаясь к мастерскому уровню её освоения. Вот здесь нужно чуть развести энергию в стороны, чтобы спящий узел не взвихрил поток. Здесь ускорить бег. Участок меридиана неотличим от остальных, Но есть ощущение узости прохода. Что может сказаться на технике? Наверное, на исходе этой ночи я легко достигну следующего уровня её понимания. Это хорошо. Мысль оборвалась жгучей болью. Последний узел послушно принял в себя энергию, исток запечатался, а символы вспыхнули, чтобы через мгновение выгореть в круге печати и заставить закусить губу от острой боли. Болел не весь меридиан, а только его финальный участок, заставляя ногу ниже колена отняться, но от этого не легче. Через пять неудачных попыток пришлось сделать перерыв. Боль можно преодолеть, не обращая на неё внимания, но вот что делать с энергией, которая словно сходит с ума, отказываясь поглощаться первым узлом? Так до конца меридиана и пробежала, обжигая болью. Пришлось провести её по меридиану-спутнику обратно к средоточию, словно работая со странной формой. Так не но иногда это удаётся, позволяя избежать лишней боли. Я не колеблясь выпил зелье тёплой росы. Пусть и не вижу никаких повреждений, но глупо экономить там, где это совсем не требуется. Зато отдых позволил мне пуститься в новые размышления и перейти к лезвиям. Простое сравнение обращений лезвия, шипа и игл, которые у меня тоже были, позволило понять, что есть два совпадающих символа. И в простых техниках Это точно не может быть стихией. А значит, количество вариантов можно сократить. Происходящее сейчас больше всего напоминало мне детство, когда я читал трактаты мудрецов пустоши и решал их головоломные задания для тренировки разума. Думать всё же полезно. Я выставил перед собой ряд зелий. Перед ними отдельно, начиная новый, поставил пустой фиал. Зачеркнул в рисунках жетона испробованные варианты и добавил ещё одну запись. Духовная энергия послушно ложилась вязью ровных букв. Символы, дерево с ветвями и колючий забор, возможно, относятся к форме техники, совпадают в шипах и иглах. Лес вокруг слегка мерцал всеми оттенками зелёного. Я знал, что это не так, и они есть лишь в моих глазах. Но зато мне не приходилось пользоваться ещё и зельями совиного глаза, чтобы видеть медленно обходящего лагерь воина. Если что... Именно такой бдящий сдерживает первые мгновения нападения ночью. Я покосился на десять шестов с набалдашниками и узкими полотнищами под ними. Флаги, которые Эмириот лично выставляет вокруг лагеря. Именно благодаря им нас ещё ни разу не навещали сильные звери. Изделия мастерового формаций и странным образом попадающие в разрешение царей. Жаль, что всякой мелочью приходится заниматься мне». Иногда кажется, что это какая-то форма издёвки или очередной проверки. Иногда, когда появляется много лишнего времени на посторонние мысли, а значит, нужно продолжать свои изыскания. Сам по себе я не стану сильнее, и вокруг не сказка про Рама Велора, чтобы сестру спасла случайные встреча с загадочным героем. Её надежда я и древние. Всё же небо присматривает за нами, какие бы глупости не выдумывала Лейла. Я отмерил себе ещё две пробы, чтобы успеть урвать хоть чуть сна, когда не последовало одни уже привычной боли, не разрушение обращения. Символы, как им и положено, мигнули неярким свечением в моём духовном взгляде и погасли. А откоснувшейся заснеженной земли ладони разошлась ясно видимая голубоватая волна энергии и бесследно миновала приготовленные мишени, заставив меня замереть. Вот и гадай, вышло что-то или нет техника рабочая, но что она делает? принадлежит ли она льду, как и планировалось Сковывает ли она движение врага верен ли этот 68 вариант или мне нужно продолжать. Опять пришли сомнения после мига радости. Впрочем уж что что а ждать я умею. Короткий ночной отдых закончился быстро, сменившись уже привычной суетой лагеря. а я подошёл к мереоту, который замер в форме силы. Тот явно ощутил моё присутствие, но прерывать тренировку не стал. Я устроился напротив, но в форме заживления ран. Пусть рука уже и срослась, а зелье больше не радует меня удвоенной болью, но лишним не будет. Волк, открыв глаза и опустив руки, спокойно спросил. «Что ты хотел мне сказать?» «Думаю, что оставаться здесь на второй день не имеет смысла». «Это предпоследнее место силы перед Миражным, и довольно обильное». «Даже ты не можешь выбрать всё, что скопилось здесь в округе. Не так уж много небесных трав может расти под снегом. Энергия неба будто стекает с границ территории медведя обратно к стоянке. Как бы ты ни был силён, но правилами допускается претендент шестой звезды. А ты, несмотря на свой талант, всё ещё не преодолел этой черты». Я привычно возразил. «Меня подгоняет время. Оно для меня важнее». Ты даже не можешь указать срок, который остался Лейли. Я же не настоящий лекарь, не мудрец Шелиост. Мириот также привычно пожал плечами. На всё воля неба. Но слабак не сумеет преодолеть стража Миражного. Не нужно снижать наши общие шансы, Леград. Шансы. Я оскалился мимоходом, отметив, как привычно мне это стало. Хорошо. Шестая звезда? Не увидев на лице волка понимания, я повторил. «Шестая звезда, и мы идём к городу, минуя последнее место. Договорились?» Мериот хмыкнул и легко, едва заметно кивнул. «Договорились». Я раскинул руки впервые одним рывком, запуская все циркуляции духовного круговорота одновременно. Вдох, мне казалось, что сейчас форма сорвётся, малый, кружащийся вокруг средоточие круг, резал болью. Но затем я поймал равновесие, и энергия неба сотнями тысячами нитей устремилась ко мне, впиваясь в тело, проходя через него и вливаясь в средоточие. Мне даже казалось, что сегодня я ощущаю прохладу от каждого их касания кожи. Едва уловимую, но всё же холодящую её даже под бронёй. Первый узел. Ещё. Ещё. и снова, как в день становления воином, обхватил средоточие невидимыми духовными ладонями, своим намерением, волей, насильно сдерживая собранную энергию, не позволяя ей растекаться туманом силы. А едва ли не выдавливая её в меридианы, словно в воду из бурдюка. Третий узел, четвёртый, ещё, ещё. Моей воли не хватило. Собранная энергия рванула из средоточия. Но теперь я удержал её в пределах тела, не давая бесполезно выплеснуться обратно в пространство. Пятый узел. Голова кружилась... Виски ломило, а руки жгло, но я упрямо стискивал зубы, продолжая поддерживать форму. Шестой узел. Энергии вокруг стало меньше. Я и так открыл узлов едва не вдвое больше, чем ожидал, планируя это утро. Вот только этого оказалось мало. В отчаянии я заставил ускориться энергию в меридианах формы, и сила неба обрушилась на меня волной, захлестнув с головой. Восемь. На миг я ощутил невероятную лёгкость в теле, Будто оно потеряло вес, и ветерок сейчас поднимет его к небу. По пылающим меридианам пробежала волна прохлады. Мне даже показалось, что я уловил, как рывком. Увеличилось тёмно-синее, истекающее силой небосредоточие. А затем боль измученного тела словно умножилась. Закашлившись, я прервал форму, согнулся, упираясь окровавленными ладонями в колени и, не обращая внимания на боль, сплюнул. Но в этот раз не от презрения ко всем тем тайнам, что развёл Мириот, а лишь потому, что рот был полон крови. Выпрямившись, сообщил волку. «Шестая звезда. В запасе у волков есть, Мирила? Или поверишь мне на слово?» Мериот оглядел собравшихся вокруг нас волков и ответил. «Иногда достаточно показать свою силу. Сейчас сложно что-то понять. Ты, полный нерастраченной энергией, ощущаешься странно. А требовать от тебя, окровавленного, едва держащегося на ногах, даже обычной утренней разминки в драке, глупо. Тем более после кровавого пота. Я выпрямился и упрямо возразил, не желая оттягивать выход. Если не сравнивать со сжиганием выносливости. Да и тебе ли, следившему за мной со школы, не знать, насколько я крепок. Думаю, будет достаточно одной техники. Вы все видели, как действовали оковы земли? А кое-кто так и вовсе после надсмехался, что я пощекотал его ей. «Так?» — Вартус ухмыльнулся на мой требовательный взгляд и кивнул. А я, ободрённый, продолжил. «Сегодня я изменил эту технику и надеюсь, что ничего не напутал. Заодно хочу проверить, как она действует. Вартус, Мериот!» Я согнулся в приветствии идущих к небу. «Прошу помочь мне с уроком». На долгие два вдоха я замер, склонившись, И с облегчением услышал ответ главы волков. «Звучит очень интересно. Хорошо. Вартус, стань рядом. Приятно демонстрировать свою силу и удивлять того, в ком ты всё ещё сомневаешься. Вдвойне приятно делать это в виде указа над его головой, и зная, что самое важное по-прежнему остаётся твоей тайной. Это оказалось больно, но не шло ни в какое сравнение с тем, что я только что пережил». Энергия из тёмного оттенка средоточия хлынула в меридиан, заставила вспыхнуть обращение, а я топнул, задавая направление движения техники. От меня снова рванулась голубоватая волна энергии, но в этот раз не исчезла бесследно, а превратилась в корку настоящих передо мной ватажниках, превращая их в подобие оледенелого самшита. Мериот лишь шевельнулся, а тончайшая, едва заметная ледяная корка уже посыпалась с его тела, продержавшись лишь миг. Как-то так я и ожидал. Странно требовать большего от столь слабой, всего семиузловой техники, которую я ещё не познал полностью. Радовало то, что на вартусе, равном теперь мне в возвышении, слой льда оказался толще, да и понадобилось ему явно ощутимое усилие, длившееся несколько мгновений. Ещё могу отметить, что моя новая техника требует очень мало по сравнению с теми железвиями энергии и удобная, почти не пересекающаяся с остальными боевыми техниками созвездия узлов. А значит, я могу использовать её очень часто. Именно то, на что я и надеялся, начиная изменять её. От размышлений о будущем я отвлёкся, лишь осознав, что я, Мериод и Вартус до сих пор стоим и молчим. Как молчат и эватажники вокруг — Словно и до них докатилась техника, заставив застыть в оковах льда. Мой взгляд обежал лагерь, хватажников, маму, Лейлу. Снова вернулся к Мериоту и к его прищуренным глазам. Не удержавшись, озвучил мелькнувшую у меня сейчас в голове мысль. «Думаешь, сколько мог бы получить за меня у ордена?» Волк завёл руки за спину, напомнив мне свои собственные повадки молодого господина. Неспешно проговорил. «Когда ты вышел из школы?» Про тебя уже шептали знающие люди. Талант. Академия много потеряла, когда ты получил свидетельство в ратуши о третьей звезде. Любому, кто держит пару осведомителей, стало ясно, что глава школы жульничал, выкидывая тебя. Но Киртана уже погрязли в клоках совета. Сам орден словно забыл о твоём существовании. А я явно показал всем в городе, под чьим покровительством ты ходишь. Я, подумав, уточнил: «Так значит, нерешительность тигров — твоя работа?» Волк не ответил, продолжая говорить лишь то, что ему хотелось рассказать мне. «Пожелать твоей передачи Ордену можно было бы через пару дней после нашего выхода, когда ты принялся демонстрировать их навык умножения техник. Ты этого не сделал. Это было глупо. Но, знай, когда ты использовал духовный круговорот, на миг такое желание кольнуло». И Мириот проверил меня на ложь, заподозрив обман. Я ухмыльнулся, напомнив. «Но ты сам сказал, что после разрушения их места силы пути назад не будет?» «Верно. А ведь уничтожать саму ядожорку и вовсе не было необходимости. Не ради же её ядра ты послал меня с ней сражаться?» «Снова верно. Не ради ядра, которые ты испортил. И не ради оставшейся мелочи. Но мне не нравится твоя ехидная улыбка». Мириот сам улыбнулся, не сводя с меня глаз. «А ведь вернее тебя!» И мне не только бы простили тот фиал и ядожорку, но и, к примеру, вырезали бы своих прикормленных и так нужных им тигров по одному моему слову, а остальные атаге на долгие годы прикусили бы языки. Я и впрямь перестал улыбаться. «Как там говорил сам волк? Не слишком ли велики ставки?» Но сегодня я вдруг понял, что и этого оказалось бы мало. Стоящий напротив волк внезапно повысил голос. Теперь его было слышно отчетливо на весь лагерь. «Верно, парни!» Ставки стали так высоки, что кровь просто кипит. Этакого таланта хватило бы ордену, чтобы разом решить все беды лет на пять. Одним им можно было откупиться от велорцев на все эти годы. Жаль. Жаль, что волки — честные наемники». "А не фракция пояса, и подачка нам не нужна", мёрз смолк, обвёл взглядом лагерь, повторяя мой недавний поступок, и презрительно сплюнул. "Расплачиваться духом за твёрдую лепёшку волки слишком горды для этого. Её мы и сами заработаем всегда, тем более, стоя у самого порога сокровищницы. Верно?" Я считал, что это лишь мысли вслух, но Таори внезапно ответила: «Волки славятся верностью. На этом стояла Ватага, когда я пришла в неё сопливой девчонкой. На этом и будет стоять до тех пор, пока я жива, первый брат. Свои голоса мы отдали тебя на совете. И теперь будем идти за тобой до конца. В нашего ключа столько тайн, что ихние подачки нам и не нужны. Уже понятно, что в город мы войдём». «Верно, Вартус. Наш паренёк похож на шкатулку с секретом». При этих словах я сам прищурился не хуже, чем Мериот недавно. С каких пор я ваш? Это висящий надо мной контракт искателя позволяет тебе, волк, считать меня собственностью. Но сам глава ватажников всё ещё смотрел на своих людей и не заметил моего недовольства. А через миг я справился с собой. «Только думаешь, что всё в ней увидел, как открывается ещё одно потайное отделение. И так раз за разом». Мириот хмыкнул и повернулся. «Ладно, Леград, ты молчишь, я молчу. У каждого свои тайны. Только цель одна, верно?» Я покачал головой. «Разные. Ты обещал указать путь к павильону здоровья». Мириот улыбнулся и поднял руку. «Для начала туда, к брату».